Глава третья. День победы. Наконец-то собрались той же ночью. Кузьмичёв внушительно сказал про медление смерти подобно, и все с ним согласились. Близость к вражьему стану пугала, но и выводила логику безопасности: кто ж будет искать противника у себя под боком? Выехали на транспортёре, привычно следуя вверх по течению реки. Управлял вездеходом Джафар Раджабов и ближе к истоку, там, где откосы каньона опадали в невысокие валы битого камня, он повернул не в лес, как в пору партизанства, а направил транспортер к дороге. На ровной грунтовке Раджабов выжил 100 км в час. Миновал поворот к биостанции, проехал мимо сожженных островов Вездиков, следов недавнего прорыва и покатил дальше на запад. Места пошли глухие. Деревья с обеих сторон трассы почти смыкали кроны вверху, чему Кузьмичёв только рад был. Порой и животины местные выглядывали на дорогу. Трхиадонт перебежал проезжую часть, парочка архнозавров выскочила, постояла, производила шипастые хилицеры и умотала обратно в лес. Примерно досюда дошло кольцо биозачистки, объяснил Алёхин, возмевшие горячее желание смотреть образцы старинного оружия. Зверьё тут не пуганое, так что не зевайте. Станция показалась неожиданно. Плотная завеса деревьев разошлась, открывая обширную поляну по краям которой была выстроена конечная, поставленная буквой П. Висдеход затормозил, остановился качнув передком. "Фары включи", сказал Кузьмичёв и поспешил наружу. Джафар направил свет прожекторов под высокий навес, убавив яркость. Знакомые очертания ЗРК полковнику Гледеу сразу. Под навесом поместилась станция наведения ракет, похожая на кубическую карету, порош шан антеннами. Две решётчатые тарелки торчали наверху, одна на кронштейне сбоку, и три пусковых установки стояли рядышком с СНР десятиметровые ракеты стремительного хищного контура будто ждали, когда их поставят на боевое дежурство. СМ-15М2 Волхов нежно проворковал полковник. Отлично. Эти куда лучше двины. Та не берёт низколетящие цели, а Волхов работает и на сотне метров высоты, и даже на пятидесяти. Шилка за рогельштальский. Ух ты! Да тут даже две шилочки. Живём. Кузьмичёв только руки потёр. Шилки всегда неплохо помогали его ракетам. простреливая мёртвые зоны, куда С-75 не залетали и где не брали цель. Это зенитная самоходная установка, авторитетно объяснял Виштальский и Потонком. Шпарит с 2 км. Боекомплект 2000 снарядов, скорострельность 3400 выстрелов в минуту. Это если с четырёх стволов. Шилки на гусеничном ходу стояли одинаково задрав к верху четырёхствольные автоматические зенитки. Большие кабины на всю платформу и диски радаров придавали ЗСУ вид очень внушительный, настоящей боевой машины. Старьё, конечно, критично высказался Кузьмичёв, разом погасив в восторге Марка. Но по мелким целям свою отработают. Я что-то плохо не понял, проговорил Виштальский в своей обычной манере. О Об чём вы думаете? Были бы за что думать. Вы ж молодец, как я не знаю и шо. Вы мучаете себя сомнениями. Командир, это прямо смешно. Пусть вас не волнует этих глупостей. Враг таки будет разбит, победа будет за нами. Не расходуй мне последний нерв, — проворчал Кузьмичев, подстраиваясь. Дай спокойно сделать свое мнение. Так я за шо? Георгий, более не слушая балаболистого южанина, обошел все боевые единицы, внимательно осмотрел их и вернулся к вездеходу. махнув рукой Раджабову гаси. Прожектора потухли, и теперь только свет лун забирался под навес, бликуя на круглых боках ракет "Род войск Герой". Кузьмичёв инстинктивно хлопнул себя по карману и досадно скривился. Последнюю сигарету он скурил ещё до Нового года. Эх, затянуть-то бы сейчас. "Я понимаю, Марка", начал он, пригaшивая раздражение. Но лично не испытываю большой радости. Тут всего 4 ракеты, две пусковые установки и одна СНР. Это не ЗРК, товарищи. Это разукомплектованный ЗРК, то есть не шибко боеспособная куча хлама. Ладно, там генератора нет, мы его заменим нейтронным аккумулятором. И приборы нужные сыщем. А где найти ракетчиков? Нас тут всего двое с капитаном. Ты, кажется, восхищался шилочкой? Тогда же у неё в экипаже четыре человека: командир, механик-водитель, оператор поиска и оператор дальности. Что тогда говорить о ЗРК? Ну, можно поднатоскать наших инженеров-контролёров, неуверенно предложил Алёхин. Можно, легко согласился Кузьмичёв. Даже нужно. А где взять транспортно-заряжающую машину? Это та, которая перевозит ракеты и устанавливает их? Именно. А если тяжёлую систему приспособить? Хм. Но ну, возможно. Только это всё мелкие придирки, беда. В том я не верю, что эти ракеты смогут поразить сибумские корабли. Марк Ша, скажите мне, какой толщины борта у этих средних скаутов? Как минимум 2 м. Вот. А бычье моих ракеток? Бычье боевая часть. Весит всего 200 кг. Из них на сам заряд приходится лишь 90. Остальное поражающие элементы. Спрашивается, как мне этой хлопушкой пробить двухметровую броню? Марк открыл рот и закрыл его, снова приготовился говорить. Так что же, растерянно сказал он. Мы их никак. Кузьмичёв подумал и обратился к Алёхину. Объясни мне, Антон, одну вещь. Когда скаут пролетал над нами, я заметил у него внизу большие такие круглые решетки. Это что такое? О-о-о, восхитился Алехин, в самую точку. Это защитные решетки гравитаторов, Георгий. Их покрывают несколькими слоями мезовещества, отражающими лазерные лучи и даже пучки антипротонов. Но ракету или снаряд решетка не отразит. «Она прикрывает гравигенные и гравизащитные распределители, устройства надежные, но хрупкие. И эти ваши поражающие элементы просто раскрошат их». «Ага», — снова вдохновился Марк. «Не понимаю», — нахмурился Кузьмичев, «зачем допускать такое, чтобы на боевом корабле было слабое место?» «Да оно вовсе не слабое. Просто Сибумы, впрочем, как и мы, давно уже не пользуются пушками или ракетами». В космосе они практически бесполезны. Пуля летит со скоростью метров 300 в секунду, а корабль двигается быстрее в сотни и в тысячи раз. Поневоле вооружишься другими активными средствами, лучевыми или пучковыми? И тут еще один момент. Если бы мы затеяли атаковать скауты ракетами в космосе, у нас не было бы ни единого шанса. Противометеоритные пушки испарили бы ваши С-75 на подлете. Еще лучше. — процедил Георгий. «Да нет же!» — с жаром воскликнул Антон. «Эти-то скауты в атмосфере. Значит, их ПМП в отрубе. Отключение происходит автоматически и у них, и у нас. Просто чтобы корабли не сбивали птиц, воздушных змеев. А пассажирский глайдер ПМП способен принять за астероид третьей величины и уничтожить его залпом». «Ясненько», — взбодрился Кузьмичев. И что будет, если я воткну скауту в задницу мою S75? Так я же говорю, скауты в атмосфере планеты, значит, и закон всемирного тяготения на них тоже распространяется. На каждом из скаутов стоит по два гравитатора. Если хотя бы один из них раскурочить, корабль упадёт. Не грохнется, но ощутимо приложится к поверхности. А уж если оба гравитатора гавкнутся, Всё понятно. Тогда так. Ты, Антон, двигаешь обратно на базу, берёшь спеццов и возвращаешься. Мне нужны тяжёлые системы для транспортировки и зарядки ракет, пара тягачей для пусковых установок, ещё один для СНР. Какой-нибудь этот автономный энергоблок, хотя бы десяток спецкостюмов из силикета. Ты говорил, они хорошо радиацию держат. Вот и тащи их. Марк, возьмёшь Переверзева и его десантников. Раджабов, твоя задача привести танк высшей защиты к городу Колония. ЗРК мы разместим там. Вся ночь прошла в делах и заботах. Проще всего оказалось объяснить суть дела тяжёлой системе, огромный могучий кибер подхватил своими манипуляторами все четыре ракеты и потащил их к космограду. А вот выучить за одну ночь инженеров-контролёров, сделав их классными ракетчиками, было куда сложнее. Под утро Кузьмичёв вымотался совершенно, мечтая о кружке чёрного кофе. Кофе он терпеть не мог, но другого средства против слепания глаз он не знал. Зато оно имелось у Лиды. Враччиня нашла Георгия и протянула ему серебристую пилюльку. Примите это, сказала она. А что это? Спарамин это такое лекарство, оно выключает сон. То, что доктор прописал, усмехнулся Кузьмичёв и проглотил пилюльку. Запейте, Костырина предложила полковнику стакан витаминизированной воды. И что бы я без вас делал, Лидочка? Женщина лишь улыбнулась, косясь на подбегавшую Аллу. А ты чего не спишь? сурово нахмурился Георгий. Заснёшь тут, проворчала Меньковская, прижимаясь к полковнику и ревниво поглядывая на Лиду. Ты только вернись хорошо. А как же? Мы только туда и обратно. Знаю я ваши, обратно вздохнула Алла и пригарюнелась, всхлипнула. Ну, здравствуйте. Всё, всё, это нос сам. Прячась в тени, устраивал провода Марк Виштальский, шепчась с худенькой, большоглазой брюнеточкой. Брюнеточку звали Сара. Была она сервис-инженером и пленила капитана ракетчика с первого взгляда. Война не лучшая пора для аморных дел. Но любовь не выбирает времена и возрасты. Мимо глухо-ракача проехал песчаный танк. В его кузове сидели странные существа в серых спецкостюмах с огромными круглыми шлемами на головах. Шлемы были не прозрачными, а серебристыми. Это ехали бравые десантники. «Переверзев», — позвал полковник через коммуникатор. Я отозвался, старший сержант. «Ты хоть видишь что-нибудь в этом горшке? А как же!» Это такой специальный материал, он только изнутри прозрачный. Называется спектролит. Ну-ну. Проехали обе шилки. Баки у них были полными, и Кузьмичёв втянул носом полузабытый соляровый чат. Мощно клокоча, проследовал огр. Георгий сел в последний вездеход, замыкавший колонну. Пока, Алочка. Пока, Лида. Пока, Сара. Пока, Ева. Ждите нас. Засаду на скаутов решино было устроить под стенами космограда, заманить туда сибум было проще всего. СНР пусковые установки, тяжёлую систему, державшую ракеты под мышками, танк высшей защиты и прочую технику укрыли с помощью мощного камуфляжного модуля. Фантоматы отводили глаза даже локаторам, всему миру показывая пустое пыльное место, а под колпаком маск-системы десятки вооружённых людей готовились к атаке. Ранним утром Кузьмичев оглядел в свое хлопотное хозяйство и... Нет, он не сказал, как библейский бог, что это хорошо. Это было так себе, но времени на отладку и отработку не было совершенно. «Внимание!» — гаркнул полковник. «Полная боевая готовность! Серый, пускай своего камикадзе!» Серый, то бишь Сергей Мохов, главный киберинженер базы, склонился над миниатюрным пультом управления... выдал команду, и где-то в космограде ожил киберсадовник. Он собрал в кучу опавшие листья и прочий горючий материал, поджёг его. В зеленевшее небо потянулся серый столб дыма. Вероятнее всего, что сам по себе очаг возгорания не привлёк бы внимания Сибум, но тут кибер накинул на костёр старое одеяло и стёрнул, опять накинул и опять стёрнул, и поплыли в небо прерывистые клубы серого дыма, словно подавая сигнал. Все бумы среагировали моментально. Скаут, до этого лениво бороздировавший вдоль берега, свернул к городу, не ускоряя движения, держась на прежней высоте, метрах в 100 от земли и воды. Тревога! зарал Кузьмичёв. Все по местам. Цель с юга, от reportoval Виштальский. Есть захват. Огромный шар приблизился к городу-колонии, сверкая в зорьевых лучах. Блеснули защитные решётки гравитаторов. Пуск Кузьмичёв до дрожи боялся, что после этих слов ничего не произойдёт. S-75 так и останется в полузаадренном положении, но нет. Сработала первая ступень, и с шипящим рёвом, с ревущим шипением ракета ушла вверх, вытягивая за собой трепещущий рыжий хвост. Скаут неожиданно снизился до да так резко, что ракета прошла выше решётки, рванула, выпуская весь заряд по прочной броне. Дым, осколки, цилиндр отработанной первой ступени отнесло от скаута, открывая закопчённый борт весь в мелких выбоинах. Пуск. Вторая ракета ушла к цели. Норматив для поражения самолёта противника составлял 3 ракеты. Попади, попади, молился Кузьмичёв, и молитвы его были услышаны. Вторая S-75 угодила точно в центр левой защитной решётки, вошла как стрела в мишень. Взрыв полыхнул клубами чадного огня, а центнер у весистых поражающих элементов раздробил гравира-распределитель, растолок его, вышибая переборку и вгоняя в агрегатный отсек обломки и осколки. Есть! Цель поражена, заорал Виштальский, и все ракетчики-любители заревели восторженное ура. Сибумский скаут получил смертельное ранение и удержаться в небесах уже не мог. Корабль стал падать, едва тормозя уцелевшим гравитатором. Несинхронная работа двух грависистем привела к опасной прецессии. Скаут начал раскачиваться вокруг продольной оси, как та юла, у которой кончается завод. Юла волчок всё сильнее и сильнее отклоняется от вертикали, пока не цепляется боком за пал. Скаут болтало и крутило так, что страшно было себе представить обстановку на его палубах. Небось ускорение расширялось и бум размазало по переборкам. Эти кровожадные мысли вызывали у Кузьмичёва улыбку удовольствия. Расшатавшись по максимуму, почти ложась на бок, скаут припланитился бортом, сминая отсеки плюща палубы, перемешивая агрегаты и тела, ввинчиваясь, забуриваясь в рыхлый грунт. Вверх высклобилась туча пыли. Разрытая почва раздалась с сыпучим валом, и только потом прокатились грохот и гул. Удивительно, но парочка боевых постов корабля ещё работала, амбразуры раскрылись, прыская в небо пучками фиолетовых лазерных лучей. Раджабов рявкнул Кузьмичёв, твой выход. Есть. Пробив картинку нарисованную хитроумной фантоматикой, вырвался танк высшей защиты на ходу выдвигая ребристое рыло аннигилятора. глаза уп прокатилась по полосять чуждения между городком и лесом белёсая призрачная полоса ионизированного воздуха достигла бока скаута и будто голубое солнце взошло на борту сибумского корабля вздулся лиловый вал дыр не описываемой яркости Мощная, двухметровой толщины броня стала расходиться парящим валиком белого накала, а поток антипротонов по-прежнему хлестал чудовищным буровым, просверливая нутро звезды далёта. Следом запарили охладители, напуская голубого тумана, оглушительно затрещали переборки, не выдерживая температурного скачка. Джафар, отбой, перевержив на зачистку Песчаный танк рванул по следам Огра и обогнал ТВЗ, подкатив прямо к борту скаута. Десантники в спецкостюмах посыпались из кузова. Держа в руках тяжелые лучевики, они ворвались в корабль через пролом, устроенный Раджабовым, скользя по растопленным плиткам перекошенного пола, перепрыгивая в высокие коммингсы, попадая под остаточный душ из капель металла. «Цель с запада!» — крикнул Виштальский. Второй скаут спешил на выручку первому со стороны гор. Он шёл на высоте километра и скорость развивал приличную. Оба танка в зону камуфляжа, захват цели. Есть захват. Огр на перегонки с песчаным танком ворвался под защиту фантоматов и затормозил. Теперь вокруг сбитого скаута не было ничего подозрительного. Второй корабль Сибум стал притормаживать, начал снижение. Пуск со свистящим громом отбрасывая к тучу пыли, заволокшей весь объём замаскированный модулем, взлетела ракета, уносясь к скауту. Пуск, вторая и последняя S75 взвилась к небу, прошивая тёплый воздух десятиметровой иглой и воткнулась в полутораметровую игольницу. Попали и попали. Попадания сопровождались роскошными взрывами, обе решетки скауту выбило вместе с кусками обшивки. Сибумы открыли огонь по всем азимутам, весловатые ручейки плазмы, кинжальные лучи лазеров били в землю, вырывая оплавленные воронки. Но вскоре огонь прекратился, ибо кончался сам полет. Скаут стремительно летел вниз, медленно переворачиваясь в воздухе и рухнул неподалеку от сбитого собрата. взрываясь в неглубокий кратер, тонны выброшенного грунта полетели клубящимся кольцом. Грохнул взрыв, дым и пламя поднялись винцом над вздыбленной почвой. Толчок был так силён, что даже шилки подскочили на своих гусеницах и пару раз присели, качаясь на амортизаторах. Люди попадали в пыль, но продолжали радостно вопить. Кузьмичёв первым сорвался с места. Вскочив на краулер, он понёсся к сбитым скаутам. Тот, что сверзился с километровой высоты, зачищать смысла не было. Ни что живое не могло бы уцелеть при таком ударе. От скаута осталось лишь верхнее полушарие, а нижнее расплылось по грунту, рассыпалось, разлезлось, мешая живую органику с неживой, лопаясь по швам, выдавливая в трещины мешанину из рваных труб и кабелей, смятых плоскостей, мелко покрошенного оборудования. Накинув шлем, Георгий поспешил к оплавленному пробою в борту скаута, сбитого первым. Корабль лежал перекосившись и пол в отсеках стоял дыбом. Скребя башмаками по тёплым ещё натёкам, уворачиваясь от сталактитов застывшей органики, Кузьмичёв пробирался по следам Переверзева и его ребят. Слава богу, ни одного убитого он пока не встретил. А вот дохлых сибум хватало. Почти все были раздавлены в момент прецессии, но кое-какие особи пускали от вратного вида жижицу из пулевых отверстий и каналов, прожженных лучеметами. Вдалеке глухо зачастил Калашников. Ага, не вся еще вражья силу добита. Георгий перелез остаток переборки, проплавленной аннигилятором, и очутился в кольцевом коридоре. Шагая у выпуклой стены, чтобы не поскользнуться на перекошенном полу, Полковник одолел метров 50, пока не увидел впереди серые фигуры в серебристых шлемах. Фигуры метались по обширному залу, заглядывая в закутки и изредка пуская короткую очередь из автомата или бласт-импульса. "Переверзев, тут-а мы, как дела, командир?" сбили. "Ура! Хватит урякать. У нас ещё дел начать и кончить. Ну что тут? Да вроде как рубка." Мы обошли весь корабль, только в нижних отсеках не побывали, где двигатели, и в самых верхних. Я туда Сиголя отправил, пусть наведёт порядок. Ясненько пискнул коммуникатор и спросил голосом Алёшина: "Координатор, вы где?" Координатор находится в рубке вражеского корабля, я воззревает окрестности на остатках панорамного экрана. "Не уходите, координатор, разговор есть. Мухой, лечу." Антон не заставлял себя ждать, ворвался в рубку в компании пяти молодых парней из Нормалов. Координатор, воззвал Алёхин, тут у них должна быть десантная палуба, а на ней космоистребители. Такие тупоносы с толстой кормой, уточнил переверзив. Да, да. Типа примятых кулёчков с семечками. Точно. Это выше, по пандусу наверх и направо, там чисто. Алёхин заспешил наверх, оглядываясь, чтобы убедиться, координатор топает следом. Координатор топал. Десантная палуба оказалась помещением обширным, но с низким потолком. Впрочем, его высоты хватало, чтобы разместить шесть машин, приплюснутых по продольной оси конусов с тупыми носами. Никаких колпаков фонарей на машинах не было, только едва заметный абрис люка и щели визиров. Сзади чернели раструбы больших дюз, похожих на ведра, и маленьких со стакан величиной. — Красивые машинки, — протянул Виштальский, вырываясь вперед. — Капитан, и ты тут? — А как же? — Куда ж вы без меня, Антон? Я что-то никак не дотумкую. Вы же говорили, это космоистребители. А почему они тогда обтекаемые, в вакууме-то, хоть в кубиках летай, хоть в шариках? — А это не пустотники, Марк. Это космоатмосферники. Они и там, и там могут сражаться. В обеих средах. — Координатор. — Знаете, чего я хочу? — Да. забрать все эти машинки. Бери, сделал широкий жест Кузьмичёв Дарью. А тебе зачем? Так у нас же ни одного бота не осталось, даже самого завалящего. Ничего вообще, чтобы до звездолёта добраться. А на этих-то сможешь долететь до этой своей, до Зари. Ну да. Здорово. Так ведь тогда можно женщин и детей эвакуировать на землю, так? Алёхин замялся. Не совсем. Мы уже второй год ждём корабль с Земли. На заре Д-камера полетела, а резервной там нет. Ходить на заре можно, но в гиперпространство ей не уйти. Ясненько, но все равно здорово, иметь под боком почти целый звездолет, может пригодится. Так, а это, как я понимаю, тоже летуны? Здоровяки, пришедшие с Алехиным, заулыбались и подтянулись, глядя на Кузьмичева с величайшим почтением. На их глазах этот человек сбил два скаута подряд». Они самые. Ладно, пилотируйте. Кстати, они хоть вооружены эти твои космоатмосферники? А как же? На каждом по два пакетных лазера гигаватника и по паре энергосборников к ним. Гига? Это круто. Вот что. Вы их выводите, полетайте тут, постажируйтесь маленько, минут 5. И мне звякните насчёт полной боеготовности, а я пока к клониальным транспортом займусь. Нельзя ему дать улететь. А такая машина быстрая не улетит. 3 часа пройдёт, пока она только из стационарного состояния выйдет. Ты меня успокоил. Ну ладно, голуби, летите. Переверзев, хватая своих, пойдёмте, шороху наведём на бережку. Это можно, оскалился старший сержант. Послав Десантору вперёд Кузьмичёв задержался. Ему хотелось взглянуть на космоистребитель изнутри. Алёхин недолго копался, договариваясь с люком, чтобы тот раскрылся, и уговорил так. Крышка откинулась вверх, в тесной кабине зажёгся тусклый зеленоватый свет. Приборы на дуге пульта присутствовали, правда, не совсем понятные, а вот остальное Во-первых, вместо кресла перед пультом в полу имелась полусферическая выемка со многими отверстиями на манер дуршлага. Во-вторых, вместо штурвала наличествовали три глубокие дыры на выдвижной консоли. Для сибумсов с щупальцами это, возможно, и было удобно, но для хомо-сапиенсов — не очень. «Да», — вымолвил Кузьмичев. «И как ты собираешься рулить в этой шумовке?» Что ты собрался совать в эти дырене? Все пять выступающих членов, пожалей хотя бы один, тот, что посерёдке торчит. Алёхин широко улыбнулся. С берегу тут биоточное управление почти всё как у людей, сходство есть. Конечно, лучше бы всё это отформатировать под нас. Вот и форматируй, суток хватит. Вполне. Действуй. А вы как же? А мы сухопутными силами обойдёмся. ВВС нам потом пригодятся.